Дальше были убийцы, мародеры и предатели. Наверное, нет нужды пунктуально описывать все виды наказаний, которым подвергались эти и другие души. Я не поклонник смакования людских мучений, поэтому опустим детали. Скажу лишь, что самым страшным и неописуемым страданием подвергались руководители разнообразных религиозных концессий, ответвлений и сект. Может быть, в этом и была какая-то высшая справедливость? Не знаю. В одном Виляр оказался прав. Для писателя и поэта экскурсия в преисподнюю действительно очень полезна и на открывает глаза. Неизвестно, какую цель преследовал наш высокопоставленный враг, столь долго заманивая нас в пекло, но мне не было страшно. Неприятно, омерзительно, больно, тяжело, но не страшно. Наташа тоже шла напряженная, как струна, отводя глаза от наиболее безобразных сцен, но в ней не чувствовалось страха. Да, она ведьма, и Вильяр специально подвел нас к зловонному болоту, где вечно захлебывались кровавой грязью всякие доморощенные колдуны, газетные магии, потомственные ведуньи и прочая массовка. Моя жена лишь сильнее сжала пальцы, но не уронила своего достоинства. Она не зажмуривалась, не ускоряла шаг, не пыталась изобразить из себя неприступную праведницу. Все верно. Везде и всегда надо оставаться самим собой. Нимб белого ангела осветить дорогу. Страха нет, как нет смерти. Есть лишь твоя бессмертная душа, И попытайся сквозь любые невзгоды пронести этот светоч Божьего пламени незапятнанным. Как ваши первые впечатления, Сергей Александрович? Немного отличается от дантовского описания ада, но если рассматривать в миниатюре, то компактная версия вполне приличная. Благодарю. Довольно ухмыльнулся прекрасный демон, в сущности, у каждого из нас несколько своих личных преисподней, согласно табели о рангах. Я выбрал для вас эту, она, быть может, театральна, зато наиболее зрелищно. Ведь современного человека такими психологическими пытками не удивишь. Приходится возвращаться к варварству. «Когда мы увидим Банни?» напомнила Наташа о уже скоро ее апартаменты на вершине небольшого капризного вулкана один лишь шаг и ах но девочка любит опасности идем быстрее я кивнул и ускорил шаг Вилиар пожал плечами переключившись на анцифера скажите мой друг я вам не друг Коротко обрезал ангел. «Как угодно. Однако я лишь хотел уточнить ваше мнение относительно супругов, живущих во грехе. Мы не слишком сурово с ними обходимся». «Попрошу без намеков. Сереженька и Наташа обвенчались через три дня по возвращении из вашего замка. Я лично настаивал, и даже формазон не был против». Теперь они муж и жена перед ликом Господа. Скажите, ну, милость, не уследил. Притворно посокрушался владелец пекла. Формазон — это вроде тот неудачливый черт, что по штату прикреплен к душе вашего хозяина. Ну, он не сделает карьеры на этом посту. Вы его прям-таки в ранг благородного героя возвели». Любой человек должен бороться со своим личным чертом. Формазон неисправим, но, видимо, другого Сережа и не заслужил. М да, в иное время я бы охотно поболтал еще. С вами, ангелами, всегда есть о чем поговорить, но... Мы, кажется, уже пришли. Дорогие супруги Гнедины, ваша блудная родственница здесь. Это не было похоже на вершину вулкана в привычной трактовке образа. «Скорее, наоборот, мы замерли на самом краю огнедышащей пропасти».